Глава 16. «Ну что, Артем Тимофеевич, наигрался в казаков-разбойников?» В голосе полковника Думинина звучал неприкрытой ирония. «Пока еще нет, Сергей Семенович», — улыбнувшись, ответил Кочергин. Разговор происходил около трех часов дня в Березовой роще под аккомпанемент разрывающихся вдалеке артиллерийских снарядов. Это гитлеровцы усердно перепахивали окрестности Высохшего озера в тщетной надежде уничтожить бронетанковую колонну советских войск, который там уже, естественно, не было. То есть ты считаешь нормальным, когда взрослый дядька в звании майора, занимающий должность командира батальона, лично гоняется за немецкими мотоциклистами? Просто боя, бронеавтомобили и еще одна машина находились ближе всех к месту боя. Вот я решил, собственно, персон, так сказать, взять за жабры этого фашиста. Молодец, саркастически усмехнулся комбрик. Немца не догнал, новый броневик едва не угробил. Сам чуть башку не свернул. У меня слов нет, чтобы продолжать. Насчет броневика согласен, товарищ полковник. Не увязочка вышла, а то, что фрицу драл, на мой взгляд, даже хорошо. «Как тебя понимать, майор?» – нахмурился Думинин. «Да очень просто», – вновь улыбнулся Кочергин. «По моему разумению, чудом спасшийся немец вернулся к своим, рассказал начальству про засаду и показал на карте место, где это произошло». Его командиры сообщили координаты артиллеристам, которые уже на протяжении двух часов самозабвенно утюжат пустой квадрат, напрасно расходуя в огромном количестве драгоценные боеприпасы. А значит, на нашу долю этих гостинцев останется немного меньше. Снабжение ведь у фашистов тоже не резиновое, и снаряды, как листья на деревьях, у них не растут. «Твоя правда», – комбриг провел ладони по щеке, ощупывая колючую щетину. «А что, группа лейтенанта Гилькевича, посланный на разведку к мосту, вернулась?» «Так точно, 15 минут назад». «И какие новости принесли твои ребята?» «Не самый обнадеживающий, товарищ полковник». «Как мы и предполагали, мост хорошо защищен, а дорога, ведущая к нему, отлично простреливается. На нашем берегу немцы вырубили все кусты в окрестностях моста и вырыли танковые окопы, в которых разместили средние Т-3 и Т-4». Парни насчитали шесть подобных огневых точек, укрытых маскировочными сетями. Также два танка Т-4 стоят на мосту, перекрывая его практически на всю ширину. На противоположном берегу реки, слева и справа от моста, оборудованы позиции зенитчиков. При необходимости они могут вести огонь из орудий по наземным целям прямой наводкой. И еще несколько легких танков и бронетранспортеров Гономаг спрятаны неподалеку в Березняке. Это не считая дюжины пулеметных расчетов, расположенных в окрестностях моста с восточной стороны, как сказал Гелькевич, в шахматном порядке. Наверняка у гитлеровцев имеются в наличии минометы. В общем, в общем, скрытно подобраться и наскоком захватить этот мост нам не удастся, перебил майор Адуминин, с досадой хлопнув ладонью себя по бедру. У тебя есть какие-нибудь мысли, Артем Тимофеевич? Обежайте, товарищ полковник!» — хитро прищурился к Чергин. «Так не там, ми и майор, выкладывай!» «Вот что я думаю!» — Артем развернул карту и ткнул в нее пальцем. «В полутора километрах от моста, выше по течению реки, и, что самое главное, на нашем берегу, находится оборудованный немцами причал, возле которого стоит несколько небольших судов и грузовой теплоход». Информация достоверная, поскольку ребята на обратном пути не поленились сделать крюк и подобрались ближе к этой лодочной станции. Так вот, Гелькевич в бинокль заметил легкий дымок от теплоходной трубы и парочку фашистов на палубе, таскавших какие-то ящики. Еще он засек двух полусонных часовых скучающих на вышках, и больше фрицев не видел, что косвенно говорит о малочисленности охраны. Также парни наблюдали швартовку речного буксира. Из чего, в свою очередь, следует, что, как минимум, данное судно на ходу. Вероятно, и другие тоже в порядке. Но это можно узнать только на месте. Запустив дизеля и... Слишком витиеват выражаешься, Артем Тимофеевич. Давай попроще ближе к делу. Довольно поморщился комбрик. Времени ждет. Тут я поспорю. Времени у нас вагон. Ведь операцию начнем лишь с наступлением темноты. Если, конечно, вы ее одобрите. Впрочем, буду лаконичен. Ночью мои хлопцы тихо ликвидируют караульных возле причала, потом остальных фрицев и уведут одну из судов, затем скрытно подойдут на нем к мосту, быстренько перебьют охрану, захватят объект и будут его удерживать до подхода основных сил, то есть вашей танковой бригады. Такой вкратце у меня план, Сергей Семенович. А почему нельзя просто связать плоты и на них сплавиться к мосту? Зачем все так усложнять? Объясню. Рядом с берегом, в тех местах, где можно спустить на воду средства, деревьев практически нет. Плюс сильно болотистая почва, по которой и налегке-то передвигаться тяжело. Не то что с брёвнами на плечах. Если ребята издалека попрут стволы на себе, то выдохнутся, еще и не приступив к выполнению заданий. А технику использовать нельзя, сразу внимание гитлеровцев привлечем. Да и опять же, почва не позволяет, вязкой слишком. «Поэтому остается только причал», — развел руками Артем и, видя, что комбрик колеблец, тут же бодрым голосом добавил. «Даже не сомневайтесь, Сергей Семенович, все сделаем красиво». «Красиво было на бумаге, да забыли про враги», покачал головой Думинин. «Хорошо ты излагаешь, майор, а только многого не учел. Поясните, товарищ полковник». «Пожалуйста, раз ты уверен, что ноты у нас нет», то попробуем, не торопясь, разложить все по полочкам. Насчет платов не спорю, плохая идея. Забыли про них и рассматриваем исключительно твой вариант. Итак, допустим, вы проникли на причал и бесшумно нейтрализовали фашистскую охрану. Сразу возникает два вопроса. Во-первых, скажи мне, кто поведет твое пресловутое судно? Тут нужен профессионал, соответствующей квалификацией. «Это не беспокойтесь, Сергей Семенович, есть у меня в батальоне парочка ребят с опытом работы на речном флоте. Они не подкачают, ручаюсь. Один из них случайно не лейтенант Лебаренков? Почему так решили?» Абсолютно искренне удивился Кочергин. «Так он же у тебя в батальоне главный специалист по мотоциклам и автомобилям, по сухопутному транспорту, так сказать. Я и подумал, может он и в речном транспорте Дока». Пуренков прекрасный водитель и механик, спору нет, но в этой операции к штурвалу станет совершенно другой человек. чего же, изумился Думинин. Судно, замялся Артем, подбирая нужные слова. Не автомобиль, а река не шоссе. Это совсем иная стихия, понимаете? Тут надо чувствовать и ощущать все по-другому. Не, сложно объяснить. Ладно, я тебя понял, полковник махнул рукой. Можешь не продолжать. Поехали дальше. Вопрос номер два. Каким образом удастся незаметно подплыть к мосту? Подойти, товарищ полковник, улыбнувшись в очередной раз поправил комбриг Артем. Сюда ходят, а плавают фекалии в проруби, извините за каламбур. Подплыть, подойти, какая разница? Ты не увиливай и к словам не придирайся, отвечай на заданный вопрос. Слушаюсь, посерьезнел Кочергин. Итак, насчет скрытности. В августе под утро, да и по ночам тоже над рекой часто стелятся настолько густые туманы, что на расстоянии двух-трех метров уже ничего не видно. Как только мы отойдем от причала, то сразу заглушим машину и, управляя рулем, как корабль-призрак, тихонечко спустимся вниз по течению прямо к мосту, а дальше уже дело техники. Ну и без удачи и везения здесь, конечно, тоже не обойтись, сами понимаете, заранее все предусмотреть нельзя. А если тумана не будет, тогда подойдем совершенно открыто и нагло, с включенными навигационными огнями и под развивающимся на мачте гитлеровским флагом. Часть моих разведчиков по-любому облачится в немецкую форму, неважно, опустится туман или нет, поэтому со стороны все будет выглядеть естественно натурально. Правда, в этом случае без стрельбы вряд ли обойдется, но мост мы захватим, ручаюсь. Вы же знаете, товарищ полковник, я свое слово всегда держу. — Ну что же, Артем Тимофеевич, убедил, — кивнул головой Думинин. — Да и иных вариантов, честно говоря, я все равно не вижу. Помощь какая-нибудь нужна? — Так точно, Сергей Семенович. Дайте мне человек пять толковых механиков-водителей и наводчиков, знакомых с устройством вражеских танков. Попробуем долбануть по фрицам из их же панцеров, что стоят на мосту. — Не вопрос, выделю людей, сколько требуется. Скажу начальнику штаба, он лучших ребят подберет. Когда они тебе нужны? 22.00, не раньше. Пускай спокойно поужинать и немного отдохну. Заметано, — улыбнулся полковник, протягивая Кочергину руку, которую тот крепко пожал. Десять вечера, танкисты будут у тебя. Я тоже подойду. Договоримся по поводу условных сигналов и другие подробности обсудим заодно. Тумин неторопливо пошел к наскоро разбитой в полсотни метрах штабной палатке, но, сделав несколько шагов, остановился. Видимо, вспомнил нечто существенное и окликнул удаляющегося Кочергина. «Артем Тимофеевич, минутку, погоди, еще один вопрос». Слушай, товарищ полковник», — обернулся Кочергин. «А кто возглавит твою диверсионную группу?» «Вы разве до сих пор не догадались?» В светло-зеленых глазах Артема замельтешили лукавые смешинки. «Ваш покорный слуга». «Почему-то я так и думал», — негромко сказал полковник, вздохнув. «Не можешь ты, Кочергин, по-человечески руководить. Все норовишь в самое пекло влезть. Я запретить тебе, к сожалению, не могу. Это прерогатива командира корпуса. А с ним сейчас даже связи нет. Но объясни мне бестолковому, почему нельзя отправить вместо себя капитана Нефедова или того же Красильникова. Они умные, грамотные ребята. Все исполнят в лучшем виде. Или я не прав?» «Конечно, прав, товарищ Камбрик. легко согласился Кочергин и непроизвольно постучал ладонью по березе, возле которой стоял. Но помните, я говорил про двух парней из батальона, ходивших на судах? «Пока еще склерозом не страдаю, продолжай», — ответил Думинин, не совсем понимая, куда клонит Артем. «Один из них — красноармеец Петр Каминский, он техникум речной окончил, имеет дипломы навигацию за плечами, будет на трофейной посудни капитаном и одновременно рулевым». «Отлично, а кто второй?» А это я, расплылся в улыбке Артем и, прочитав глубокое сомнение и в недоуменном взгляде полковника, пояснил. В молодости трудился на флоте в качестве матроса, диплома нет, однако с дизелями всегда был на «ты», так что за механик вполне сойду и Каминского в рубке заменить смогу в случае чего. Нам к треклятому мосту надо очень аккуратно подойти и сделать это с первой же попытки, тут без навыков и опыта никак не обойтись. А не Федов и Красильников, что Рвалт видели, наверное, только в кино. Поэтому извините, Сергей Семенович, но альтернативы моей кандидатуре нет. Ладно, майор, ты меня окончательно запутал. Дуй к своим пиратам вечером договорим. Сдвинув брови, переносится думинин потряс головой, будто отгоняя рой назойливых мух и беззвучно шевеля губами направился к штабной палатке. Кочергин торжествующе посмотрел ему вслед но веселое выражение быстро исчезло с его лица, уступив место сосредоточенности и задумчивости. Майор закурил и, выпуская изо рта невесомые колечки сизого дыма, пошел в противоположную сторону, где под сенью деревьев расположился на отдых его батальон. Когда нотбик остановил мотоцикл возле моста, его встретили так, будто он вернулся с того света. Офицеры и солдаты, многих из которых Артур едва знал, окружили покрытого копотью и пылью разведчика и молча смотрели на него, как на воскресшего покойника. Все слышали мощную орудийную канонаду, внезапно начавшуюся полчаса назад в той стороне, куда ранее отправился на разведку отряд под командованием обер-лейтенанта Прольтера и быстро прекратившуюся наступившая затем тишина весьма к говорила о том, что схватка была ожесточенной и скоротечной. Отсутствие связи с отрядом подтверждало самые худшие опасения. И внезапное появление Нотбика, у которого в коляске БМВ покоился обмякший, изрешеченный пулями тело лейтенанта Прольтера с безжизненно склоненной на грудь головой, некоторые сослуживцы Артура восприняли достаточно суеверно. Впрочем, судя по лицу майора Ридмерца. Лично он не верил в оживших мертвецов. Растолкав столпившихся возле мотоцикла подчиненных, командир батальона подошел к Нотбеку вплотную и уставился на него пронзительным, немигающим взглядом своих бесцветных глаз. «Доложите, что произошло, унтер-офицер!» Хриплый голос Ридмерца звучал неприязненно и осуждающе, словно нотбик был виноват в том, что чудом остался в живых, а не погиб вместе с остальными. «Отряд попал в засаду, господин майор», — негромко ответил Артур. «Это случилось в десяти километрах отсюда. Место там открыто, и мы стали легкой мишенью для русских танкистов. Они расстреляли нас, как в тире, спокойно, методично. Сколько было вражеских танков?» «Я успел разглядеть 15 34 и несколько легких машин, а также два бронеавтомобиля, но думаю, что их значительно больше». «Меня не интересуют ваши догадки, Нотбек», — закричал Ридмерс побагровев. «Вы должны были раздобыть точные сведения о русских». Артур молчал, понимая, что возражения от него не ждут. Он принял некое подобие строевой стойки, вытянув руки по швам и глядя поверх головы майора, который уже начал его раздражать. «И объясните, каким образом у обер-лейтенанта оказалась продырявленная спина, а не грудь», — продолжал вопить Ридмерс. «Вы, наверное, удержали, спасая свои шкуры». «И как нет, господин майор?» Не выносивший хамства и оскорблений, Нотбик сжал кулаки и едва не послал командира куда подальше, но вовремя сдержался. «Мы попали под перекрестный огонь, стараясь добраться до бронетранспортера лейтенанта Берхоппа, чтобы сообщить батальон координаты противника. Обер-лейтенант вел себя мужественно и погиб, как настоящий офицер вермахта». «Когда я вывел мотоцикл из устроенной русскими ловушки, он был уже мертв». «А почему Берхоб сам не передал донесение Взяв себя в руки, уже более спокойным тоном спросил Ридмерц? Как известно, майор слыл наблюдательным человеком, поэтому, увидев, что нотбик может взорваться, он решил палку не перегибать и до конфликта, в котором мог пострадать его командирский авторитет, не доводить. «Он не успел этого сделать, господин майор». Я видел, как лейтенант разорвало снарядом на куски, а затем через некоторое время был уничтожен его гономак. Но Отбек не стал говорить, что Берхоп в самый ответственный момент элементарно утратил контроль над собой и, возможно, стал пусть и косвенным виновником гибели обер-лейтенанта Прольтера. Унтер-офицер понимал, что мертвых уже не вернуть и не хотел вдаваться в деталь. «А кроме вас еще кто-нибудь уцелел?» «Боюсь, что нет». Мы угодили в настоящую бойню, и я до сих пор не понимаю, как спасся. Ладно, Нотбек, покажите мне место, где это произошло, и можете идти отдыхать. До завтра вы свободны. Ридмец открыл полевую сумку, извлек оттуда сложенную в четверо карту и, придерживая за края, расстелил ее на сиденье мотоцикла. Майор нисколько не смущал, что рядом в коляске все еще находится труп, обер-лейтенанта Прольтера.